Глава двадцать девятая В потайном проходе ничего не изменилось с прошлого раза, и наши следы были прекрасно видны на пыльном полу. Глубокие, ровные, аккуратные, просто загляденье. Шарль тоже это отметил, нахмурился и бросил. Не забыть бы пройтись заклинанием перед уходом, а то хоть слепки с отпечатков снимай, любой сыскарь порадуется качеству». и точности. И ауру подтереть, припомнила я. Не найдя скелета в указанном месте, маги наверняка начнут снимать не слепок с отпечатков пыли, а слепок с ауры. «Затрем», уверенно сказал Шарль, сразу перед активацией портала. Но сначала скелет, не так ли? И почему, когда я сюда попадаю, никогда нет времени побродить по переходам? Мало ли что или кто там валяется, давно забытые, но очень мне нужные, хотя бы как сувенир, если уж больше ни на что не пригодится. Я бросала тоскливые взгляды на мелькавшее ответвление коридора и лестницы по бокам. Конечно, их было не так уж и много, но времени у нас совсем не было. Даже на заглянуть хотя бы в один из коридоров, не говоря уже о том, чтобы туда зайти, и возвращаться сюда будет бессмысленно. и если здесь что то и валяется кроме королевского скелета, то все это приберут маги совета до самой мелкой косточки и камушка или служители богини что даже вероятнее как никак по тайной переход под монастырем а не под зданием совета и хотя конечно все что находится в монастыре должно принадлежать ему а не мне все равно появилось чувство что меня нагло обкрадывают «Можно поискать потайные ходы в других монастырях», неожиданно предложил Шарль. «Что? Ты так обиженно сопишь, что не понять, о чем ты думаешь, нельзя. А в этом точно все выгребут. Если попадут внутрь, конечно. Но даже если и не попадут, соваться сюда в ближайшее время сродни самоубийству». «Если здесь что-то найдут и в остальных устроят проверки», проворчала я, хотя предложение Шарля... немного примирила жизнью. В конце концов, монастырей в Шамборе много, все они обшарят, особенно если для активации потайного хода нужна кровь леденинга. Неизвестно еще, смогут ли маги, даже обнаружив вход, попасть внутрь. Наш скелет все так же грустно лежал в одиночестве, усыпанный артефактами. Разбираться с ними времени не было. Я понадеялась на то, Что за это время они уже все разрядились, они просто находятся в спящем состоянии. Поэтому вытащила выданную дедушкой артефактную ткань и расстелила на полу. Простите ваше величество, покаянно сказала я. Если бы не необходимость, мы бы ни за что вас не потревожили. Но мы постараемся договориться, чтобы вас поместили туда, куда положено по вашему статусу. Тем более, что саркофаг под вас точно есть в усыпальнице леденингов. Поддержал меня Шарль. Выяснять, куда денут кости того, кто там сейчас лежит, я не стала. И Шарль на этот вопрос не ответит. Не так уж мне это интересно. Нужно было собраться и сделать то, зачем мы сюда пришли. Кости этого своего предка я уже дважды брала, и можно сказать... почти привыкла к почетной роли королевской костеносительницы. Вдруг на самом деле именно некромантия – мое призвание? Хотя вряд ли. Брать в руки кости не хотелось категорически. Я покосилась на Шарля. Может, Огонек – это твой предок, тебе и заботиться о нем, тем более, что ты этим уже занималась, и его величество ничем не выказал своего неодобрения. Как бы он мог выказать? если ты сам установил, что духа здесь нет?» – проворчала я. И потом я трогала только кости его руки. Вдруг ему не понравится, что трогаю остальное? Там же есть довольно интимные места. Шарль задумчиво посмотрел на монарши останки. «Это какие? Просвети огонек, чтобы я мог во всеоружии встретить практикум по некромантии. До этого дня я считал, что у скелетов интимных мест нет». Во всяком случае, они их не стесняются. Пока мы будем спорить, какие места интимные, а какие нет, вернутся маги с монахинями. «Давай вместе, а?» – предложила я. «Я вверх, ты низ». Шарль без долгих уговоров наклонился и переложил берцовую кость на артефактную ткань. «Наверное, решил, что она меня больше остальных смущает. Перекладывал он куда быстрее меня». поэтому вскоре начал забрасывать уже кости с моей части. Или дело было в том, что в верхней части костей намного больше, да еще и артефакты, увенчал всю эту кучу череп, после чего я торопливо замотала все в ткань и забросила в пространственный карман. Надеюсь, предок простит и такую непочтительность, но выхода не было. Не сделай я это, он может попасть в руки врагов, что куда хуже. К выходу мы почти бежали. «Портал активируй сразу, как откроется стена», — предупредил Шарль. «И тут же прыгаем. Может, и успеем». Послышавшееся в его словах сомнение стало понятно, лишь только я нажала на рычаг. Внизу уже слышались голоса и скрежет сдвигаемой лестницы. «К сожалению, не настолько громкий, чтобы скрыть наш торжественный выход». «Открылся! Проход открылся!» — радостно завопил кто-то. Возможно, в его планах была еще и приветственная речь, но я ждать не стала. Выставила руку и активировала портал. Схватила Шарля за рубашку и потянула. Он чуть задержался, отправив два заклинания нам за спины, и это чуть, едва не закончилось для нас, фатально. Разумеется, портал никак не мог остаться незамеченным, и в него полетели подозрительные плетения, направленные то ли на то, чтобы нас задержать, то ли на то, чтобы считать координаты, то ли на то, чтобы вообще схлопнуть портал. А может и на то, и на другое, и на третье. Плетений было несколько, и разбирать, что они делают, не было времени. Да и выглядели они не слишком дружелюбно. Шарли едва успел выставить щит, который все это впитал и лопнул с громким звоном разбившегося о камень стеклянного стакана. Послышались испуганные женские крики. Наверное, монахини не ожидали столь зрелищного сопровождения открывания прохода. Еще бы! Они и в самом проходе сомневались. Мысли метались, как сумасшедшие мыши в клетке. Неожиданность парализовала настолько, что когда я увидела, что к нам летит очередная пара плетений, успела лишь подумать, что останусь в монастыре навсегда, и если не послушницей, так трупом, или не дай богиня призраком. Но тут Шарли ухватил меня на руки и прыгнул в сияющий портал, в который почти одновременно что-то врезалось. Вывалились мы на мостовую. Судя по тому, что вдалеке виднелся шпиль королевского дворца, «Попали мы не в наш дом, а в Ланже, куда-то на окраину столицы, где я никогда не была и вряд ли бы забрела в противном случае. С другой стороны, тут и интересного ничего нет. Не слишком богатый район с маленькими аккуратными домиками и невысоким храмом богини с яркими сияющими витражами, которые сразу привлекали к себе внимание. И без того немногочисленные в этом районе прохожие еще и шарахнулись от нас, как от носителей черного ветра. Я отнесла это на внезапность появления, но на всякий случай осмотрела и себя, и Шарля. Все же были мы в довольно грязном месте, и не весь мусор оттуда я в первый раз вынесла на себе. Но и я, и мой спутник выглядели относительно прилично, поэтому мысли сразу же переключились на другое. Надо же, я и предположить не могла, что дедушкин портал может вообще сбиться. Наверное, я не только подумала, но и сказала это, потому что Шарль внезапно ответил. «Повезло, что нас вообще не размазало. Схлопывающийся портал – та еще гадость. А его пытались именно закрыть, даже с нами внутри». «Скорее рассчитывали, что мы останемся снаружи», – возразила я. Запоздалый страх прошелся холодным ветром по спине. Им же нужен целый артефакт, от поврежденного толку ноль. Артефакт-то, скорее всего, остался бы целым, повредились бы только мы. Портальный полностью разрежен. Я взглянула и огорченно кивнула. Странно, что разрядился. Там заряда должно было хватить еще на несколько переходов. Это если бы нас не пытались прихлопнуть. Все ушло на поддержание портала. шарль огляделся понять бы что делать дальше считали они нас или нет стирание должно было дать приличные помехи И если за нами никто не вывалился, значит не подцепили точку выхода, бодро предположила я не то чтобы я разбиралась в построении порталов, но это было самое логичное предположение, если уж магам совета так необходим леденинговский артефакт что ради него они готовы убивать, то переброситься за нами и забрать нужное с трупов им бы ничего не помешало. Не факт, точка выхода должна была быть другой. Если подцепили и построили, то конечная точка в поместье Докебо, а не здесь. Тогда нужно срочно предупредить дедушку. Я начала оглядываться, пытаясь сориентироваться, где находится наш столичный дом. Оттуда быстрее всего попасть в поместье. если уж прямой портал пока недоступен. «Предупредить точно не успеем», — покачал Шарль головой. «Как бы хуже не сделать. Совет не знает, что мы не там. думая, что туда сейчас опасно соваться?» Я зябко передернула плечами. Страх никуда не делся. Угроза брака с Антуаном все так же маячила грязным призраком, которому прибавилась еще и другая — попытка магов от Совета нас убить. Но все равно придется. Там мы будем в безопасности. В безопасности. Словно в ответ на мои слова сверкнула стеклышко в витраже. Мол, вот она, безопасность. Только войди и попроси. Только не опаснее ли такая безопасность той, что сейчас? И все же меня потянуло в храм богини, словно решение всех проблем именно там. Относительный. Отдадим артефакт Пьеру Луи, Пусть голова болит у них. Нужно идти во дворец. Нет. Что нет? Вставать между интересами короны и совета магов опасно для жизни, а так мы отдаем спорный артефакт короне, и дальше обе стороны грызутся не за нас. Зато у нас пропадает рычаг давления на принца, за которого я не собираюсь выходить. Боюсь, что один артефакт корону не удовлетворит, напомнила я. Я им тоже нужна. Мы можем обговорить с Пьером Луи этот вопрос до передачи артефакта. Не факт, что он согласится выполнять обещанное потом. Если пообещает, выполнит, — уверенно заявил Шарль. Ты его совсем не знаешь. Вот именно не знаю, поэтому у меня нет ни малейших оснований ему верить. А кроме того, у меня в пространственном кармане... Вместе с костями скелета и нужным короне-артефактом еще куча леденинговских, на которые корона непременно захочет наложить лапу. И если не Пьер Луи, то и Нор Бариль точно. Без разговора с дедушкой и Франциском я ничего Борилям отдавать не буду. Можно взять с них клятву. Шарль предложил довольно неуверенно. К чему относилась его неуверенность? К тому, согласится ли компания Борилей или к тому, соглашусь ли я, я не знала. Но и узнавать не собиралась. Вариант с клятвой, пусть даже магической, по всем правилам, ничего не решал. Как сказал Франциск, любую клятву можно обойти. И знаешь ли, у него были все причины так считать. Уж на что суровая клятва придворного мага и та оказалась с дырками. Сам же говорил о жертвенности друга, Вот он и пожертвует, словом, ради блага Шамбора. А как сделать, чтобы нарушенная клятва ему не повредила? И Нор Бариль непременно придумает. Он талантливый. Как ты помнишь, почти повторил королевское сердце. Шарль хмыкнул, но к его чести настаивать не стал. А то я уже забеспокоилась, что Пьер Луи ему куда дороже меня. Или вообще, что сейчас он действует по договоренности с другом, где главная цель... так или иначе, доставить меня во дворец с артефактом. К лорду Декибона смогут не допустить, если маги совета уже там, а они там, если им удалось определить точку выхода. Я уверена, что дедушкин портал не так легко считать. К нашему дому? Не факт, что удастся к нему подойти, возразил Шарль. И даже если никто вокруг него не крутится, все равно лучше зарядить портальный артефакт. По времени то на то и выйдет, но с артефактом надежнее я ненадолго задумалась время нам ужасно его не хватало, но что мы могли сделать шарль прав добираться до столичного дома до мы будем не меньше чем заряжать артефакт, причем можем туда и не попасть завернут на полдороги маги совета здесь же нас никто не ожидает найти. и такой красивый храм рядом. Смутные мысли вылились во вполне определенное намерение. «Хорошо», — решила я, — «заряжай». «Артефакт вашего рода», — напомнил Шарль. «Ему без разницы, чьей энергией заполняться», — отрезала я и всучила парню перстень. «А ты?» «А я схожу в храм». «Зачем?» «Помолюсь». Нужно же использовать знания, полученные в монастыре, а то забудутся. Шарль посмотрел весьма скептически, и это он еще не знал, что я не вынесла из монастыря ни одной молитвы. Да и когда мне их было там учить? Не слишком долго я пробыла в тех мрачных стенах. Ровно до встречи с Франциском. Действительно, почему бы и не помолиться? Времени-то у нас навалом, проворчал Шарль. «Ладно, иди. Глупостей только не наделай». Он сосредоточился над портальным артефактом, а я торопливо пошла, почти побежала к храму. Замысел мой был прост. И если богиня откликнулась дважды, почему бы ей не снизойти в третий раз? Тем более, что сейчас это жизненно необходимо не только мне, но и Шамбору. Не думаю, что стране идет на пользу череда королевских браков, в которых друг друга не только не любят, но и не уважают. Вон, Пьер-Луи был готов жениться на Саланж, хотя его от нее воротило, а она вообще влюблена в Антуана. И что хорошего могло бы выйти из такого брака? Ничего. Впрочем, как и из нашего с принцем. Статуя богини сияла в мягком солнечном свете, прошедшем через разноцветные витражные стеклышки – и поэтому казалась празднично-нарядной, радостно улыбающейся всем входящим. А чего бы ей и не улыбаться? Это же не за нее сейчас решали, за кого ей выходить. Не ее пытались убедить, что нужно поступать так, как нужно другим. Нет уж, она все это начала ей и выкручиваться. Пусть не думает, что останется сторонним наблюдателем. Не злись! Внезапно раздался голос в моей голове. «Всем нам приходится чем-то жертвовать. И я не исключение. Не думаешь же ты, что я всегда поступаю так, как хочу сама?» «А разве нет?» ответила я также, не открывая рта, но была уверена, что каждое слово, каждая мысль сейчас доступна той, к кому я обращаюсь. «Разумеется, нет. Я действую так, чтобы вам, моим детям, было лучше». Во главе моих действий стоит необходимость для вас. Едва заметный силуэт отделился от статуи и подплыл ко мне, завис прямо передо мной, внимательно разглядывая и улыбаясь. Сразу вспомнился Франциск. Тень богини двигалась точно как привидение, разве что ей совершенно не мешал солнечный свет. «Во главе всего должна стоять любовь», — возразила я. Любовь и уважение, а не необходимость. То, что необходимо сегодня, завтра приведет к большим проблемам. Ты можешь решать только за себя. Я и хочу, но не могу. За меня уже решили, поэтому мне нужна помощь. Какая же? Отмени помолвку. Странная загадочная улыбка была мне ответом, и я торопливо продолжила. Если это кто может сделать... то только ты, и тогда я уже буду свободно решать. Ты и так свободно решать. Каждый ответственен за свои поступки. Твоя помолвка – результат твоих действий. Да, ты была маленькой и не вполне за них отвечала, но все же что-то изменить можешь только ты, если, конечно, это нужно. Тень истаяла, и я поняла, что больше не получу ни словечка в ответ, сколько бы к ней не обращалась. Последняя фраза настораживала. «Неужели богиня уверена, что брак между мной и Пьером Луи неизбежен?» На миг появилось желание уйти в монастырь. Аннулирует все помолвки. «Но только на миг. Такой вариант, несомненно, придется по сердцу Пьеру Луи, но не подходит ни мне, ни Шарью. Да и Люсиль не придет в восторг от моей жертвенности. Нет, нужно что-то другое». Не зря же богиня ранее сказала «посмотрим, и сейчас что-то изменить можешь только ты».